Книга четырнадцатая. Величие отчаяния Глава первая. Знамя, действие первое Пока никто еще не появлялся, На Сен-Мери пробило десять. Анжель Расс и Комбе сели с карабинами в руках у прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы глухой отдаленный шум шагов. Внезапно в этой жуткой тишине раздался звонкий, молодой, веселый голос, казалось доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны» зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха. «Друг Бюго, не спишь ли?» Я от слёз опух. Ты, жандармов, вышли поддержать мой дух. В голубой шинели, кивер на боку, пули засвистели ку-курику. -ку -ку -ку. Они сжали друг другу руки. Это гаврош, сказал Анжель раз. Он нас предупреждает, добавил Комбефер. Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы. Какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув: Где мое ружье? Они идут? Электрический ток пробежал по всей баррикаде. Послышался шорох. Это руки нащупывали ружье. Хочешь взять мой карабин? Спросил мальчика Анжель раз. Я хочу большое ружье ответил Гаврош и взял ружье Жавера. Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один, стоявший на посту в конце улицы, другой — дозорный с малой бродяжной. Дозорный из переулка проповедников остался на своем месте. Очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся. Пролет улицы Шан-Врери — где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане. Каждый занял свой боевой пост. Сорок три повстанца, среди них Анжель Рас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баурель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Феи с ружьями на прицеле стояли в окнах обоих этажей Каринф. Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных грузных шагов Ясно послышался со стороны Сенле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, ничего не было слышно. То было и молчание, и гул, движущийся статуи командора но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя — Легион. Шаги приближались. Они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть — Только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких как иглы и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте под сомкнутыми веками в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела. Опять наступило молчание. Точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий, потому что никого не было видно, казалось, заговорила сама тьма, крикнул, кто идет. В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей. — Французская революция! — взволнованно и гордо ответил Анжель Рас. Огонь! — скомандовал голос. Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца плавшей печь. Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стаймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было ясно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком. — Товарищи! — крикнул Курфирак. — Не будем зря тратить порох! Подождем, пока они не продвинутся. И прежде всего поднимем снова знамя, добавил Анжель Расс. Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов. Отряд перезаряжал ружье. У кого из вас хватит отваги, продолжал Анжель Расс. Кто водрузит знамя над баррикадой? Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять взята на прицел, попросту значила умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжель раз содрогнулся. Он повторил «Никто не возьмется».